Глава одиннадцатая. Новые люди. В предыдущей главе я сравнивал работу Христа, создающего новых людей, с превращением обычной лошади в сказочного крылатого коня. Я воспользовался этим крайним примером, чтобы подчеркнуть, что речь идет не об улучшении, усовершенствовании, а о полном преобразовании. Ближайшим подобием этому в природе будет поразительное превращение насекомых, когда на них воздействуют определенные лучи – Некоторые считают, что именно так происходит эволюция. Изменения, в которых ее сущность, могли вызвать лучи, поступающие из космоса. Конечно, как только эти изменения возникнут, в действие вступает то, что называют естественным отбором. Виды, которые претерпели полезные изменения, выживают. Другие отсеиваются. Возможно, современный человек лучше сможет понять идею христианства, если попробует рассмотреть ее в связи с теорией эволюции. Каждый знаком с этой теорией, хотя некоторые образованные люди отвергают ее. Каждого из нас учили в свое время, что современный человек эволюционировал из более низких форм жизни. Поэтому часто спрашивают, каким будет следующий шаг. Писатели-фантасты пытаются время от времени описать этот шаг, изображая некоего «сверхчеловека». Обычно из свадых пера возникает существо гораздо более неприятное, чем нынешний человек – и создатели его пытаются скрасить впечатление, наделяя свое создание дополнительными руками или ногами. Но почему не предположить, что следующий шаг принципиально отличается от всего, что только измыслит самое изощренное воображение? Скорее, именно так и будет. Тысячи лет тому назад появились огромные тяжелые существа, покрытые бронеподобной чешуей. Если бы кто-нибудь в то время наблюдал за ходом эволюции, он, вероятнее всего, предположил бы, что следующим звеном в ее цепи будут существа еще надежнее защищенные, еще более приспособленные для выживания. Но он бы ошибся. Будущее прятало в рукаве свою козырную карту. И секрет ее оказался совершенно неожиданным. Из рукава выскочили не вооруженные до зубов чудовища, а маленькие, голые, безоружные зверьки, наделенные лучшими мозгами.